Недолго ждать победы. — Сообщаю, — писала она, — пришел домой Гонша. Разин и Панков ранены. Коля, я ходила на мельницу, шла мимо Разина. Разин сидит, на гармошке играет, и мне он очень обидно. Коля, хотя бы видеть вас хоть одним глазком. Очень я соскучилась об вас и соскучились мои дети. Пока до свидания. Остаёмся живы, здоровы. Того и вам желаем. Целуем вас 999 раз. Ещё бы раз, до да... далеко от вас. Полковник сказал, переведите Губеру. Немца звали Губер. Их профсоюзный фюрер лей заявил что германский рабочий это не просто рабочий это человек господина что у него самочувствие такое спросите верно это губер упрямо мотнул головой немецкой рабочий такой же пролетарий ничего достоверного четверт мая раннее утро Над Александр плац поднимается зарозовевшая дымка тумана. Зябка. Посреди площади табор. Остатки разбитого берлинского гарнизона. Спят на мостовой, завернувшись в солдатские одеяла, раненые спят на носилках. Кое-кто уже проснулся, сидит, путаясь в одеяло, с головой. Медсестры В темных жакетах и белых платочках обходят раненых. Спят пленные солдаты, и на улице парадов. Унтер Ден Линден. По сторонам улицы руины, разверзшиеся стены домов, осыпается каменная труха, громыхает по брусчатке, груженная узлами тележка, ее упорно толкают две женщины должно быть, возвращаются из-под Берлина. Грохот тележки настойчиво врывается в оцепенение руи развала. Мы снова в имперской канцелярии. Кто последним видел Гитлера? Кто вообще видел тут, в подземелье, живого Гитлера? Что известно о его судьбе? Техник гаража Карл Фридрих Вильгельм Шнейдер. Находился ли вообще Гитлер в Берлине до 1 мая 1945 года, мне неизвестно. И лично его тут не видел. Но 1 мая в подземном гараже имперской канцелярии, как он уже говорил, он слышал о самоубийстве Гитлера от его шофера Эриха Кэмпка и от начальника гаража. Эта весть передавалась из уст в уста. Все говорили, но никто точно не знал. Сопоставляя эту весть с приказанием, которое он получил из секретариата Гитлера относительно доставки бензина к фюрер-бункеру, он сделал предположение, для какой надобности затребовали бензин. Об этом он также уже говорил накануне. Пятидесятилетний человек, представившийся официально шеф-повар на кухне домашнего интендантства фюрера при канцелярии Вильгельм Ланге по специальности повар-кондитер. В последний раз я увидел Гитлера в первых числах апреля 1945 года в саду имперской канцелярии где он прогуливался со своей собакой из породы немецких овчарок по кличке блонги что вам известно о судьбе гитлера ничего достоверного вечером 30 апреля ко мне на кухню пришел собаковод гитлера ельтвебель торнов за едой для щенков он был чем-то расстроен и сказал мне фюрер умер, и от его трупа ничего не осталось. Среди служащих имперской канцелярии ходили слухи, что Гитлер отравился или застрелился, а труп его был сожжен. Так ли это было на самом деле, я не знаю. Технический администратор здания имперской канцелярии Вильгельм Цим. В последний раз я видел Гитлера в 12 часов дня, 29 апреля. Меня вызвали в бункер фюрера наладить испортившийся механизм вентилятора. Работая, я в открытую дверь кабинета увидел Гитлера. Что вам известно о судьбе Гитлера? 30 апреля в 6 часов рабочие, верники, канализатор и гюнер-электрик Возвратившись с работы из бункера, фюрера рассказали, что они слышали, будто Гитлер умер. Больше никаких подробностей они не сообщили. Вице-адмирал Ганс Эрих Фосс участвовал в совещаниях, проходивших в присутствии Гитлера здесь, в убежище. О смерти Гитлера услышал от Геббельса.